Глава 4. Взгляд из толпы. Кристина. Следующие несколько дней прошли как один миг. Все на нервах. И даже сейчас, укладывая дочку спать, я думала лишь о том, кому понадобилось знать о каждом моем шаге и насколько далеко они готовы пойти. Страх в сердце усиливается по экспоненте. Лиса ам и съела его. Дочитывая любимую сказку Ясеньки, целую сладкую макушку уснувшей малышки, На несколько секунд замираю, лея Мое сокровище. Моя девочка, так похожая на своего отца. Снова укол боли прямо в сердце. Осторожно, чтобы не разбудить, перекладываю дочку в ее кроватку, не удержавшись, целую еще раз пухлые щечки. Поправляю одеяло и выхожу из спальни. Тамара Андреевна, большое спасибо, что согласились сегодня остаться у нас с ночевкой. Благодарю пожилую женщину, ожидающую меня на кухне. После новостей о слежке я наотрез отказалась менять няню, ведь пока не выясню мотивы и причины, никому не могу доверять. Тамара Андреевна с нами чуть ли не с самого рождения Яси, и я уверена, что она работает только на меня. Она человек старой закалки. Плюс отец проверял всю подноготную, чуть ли не до седьмого колена, и дал добро. А он уж точно в своей единственной внучке души не чает, и ни за что не подпустил бы к ней непроверенного человека. «Ничего страшного, милая». Встает из-за стола, наливает себе кружку чая. Все в порядке?» «Конечно, в порядке. За эту переработку она запросила приличную прибавку к зарплате. Если Ясенька проснется, то вот кашка. Достаю и ставлю на столешницу картонную упаковку с трубочкой. Малышка иногда просыпается среди ночи и просит кушать. А если не дать, то будет плакать, и потом ее становится тяжело уложить. Бутылочка с водой в кроватке. Продолжаю инструктировать женщину. Я еще никогда не уезжала от дочки в такое позднее время. Она, засыпая, знает, что мама рядом, и до утра никуда не исчезнет. Сегодня впервые я не смогла перенести время встречи. Очень переживаю, оставляя ребенка поздно вечером, но у меня нет другого выхода. Безопасность превыше всего. «Милая, не переживай». Продолжает успокаивать меня женщина, тем самым делая только хуже. «Езжай, спокойно работай и возвращайся, когда все сделаешь, не торопись». Милу улыбается. Я не чувствую ни малейшего раздражения или недовольства, исходящих от неё. Значит и правда все хорошо. На душе становится чуточку легче. С Ясенькой все будет в порядке. Заверяет меня, пока одеваюсь. Выбора все равно нет. Поэтому я накидываю куртку, забираю сумочку, бросаю на себя взгляд в зеркало и покидаю квартиру. Улица, полная случайных прохожих и веселых компаний. Дороги, забитые автотранспортом. Тревога, поселившаяся в сердце. С того момента, как мне рассказали о слежке, я постоянно ощущаю на себе чужой взгляд. Он прилип, словно жвачка, и не отпускает. Мерзкое чувство. Иду по улице в сторону метро. До точки назначения лучше добираться общественным транспортом. Шансов уйти от погони больше. Страх не отпускает ни на миг. Захожу в подземный переход, накидываю на голову купюшон, покупаю билет, прохожу на платформу. Двое мужчин идут за мной по пятам. «Плохо. Кому же я понадобилась?» Не понимаю. Отец заверяет, что у него все в порядке, и он не причастен к этому. Обещал выяснить, кто действует мне на нервы. Сказал ждать. Жду. Только я не собираюсь сидеть, сложа руки в ожидании, когда проблемы сами решатся. Характер не тот. Один звонок, короткий разговор, и у меня на руках адрес, время и имя человека, который может мне помочь. А еще четкое указание оторваться от хвоста. Инструкции тоже были даны. Поэтому я стою посреди платформы в ожидании поезда, Делаю вид, что не замечаю ничего подозрительного. Строю из себя полную дуру. Порыв воздуха, шум, прибывший состав. Захожу внутрь, сажусь на пустующее место. Внутри все дрожит от волнения. Двое мужчин, следующих за мной по пятам, проходят мимо. Сейчас или никогда. Под звук закрывающихся дверей я успеваю выскочить из вагона. Прямо за моей спиной захлопываются створки. Состав уезжает. Бегу на противоположную сторону платформы, заскакиваю в прибывший поезд, держащий курс в другой конец города. Сажусь на сиденье, перевожу дух. Оторвалась, вроде бы. А спустя час я нахожусь уже в совершенно ином месте, изгораю заживо от чувств, бурлящих внутри меня и за вотворящегося на ринке. Двое мужчин наносят друг другу точечные удары, словно хищники. Планы двигаются по кругу, так и норовят прорвать оборону и победить. Улилюкующая толпа не замолкает ни на секунду, продолжая скандировать то гром, то медведь. «Мне же хочется убраться отсюда как можно скорее. Моя психика не готова к подобным представлениям». Крис удивленно поднимает брови бывший начальник службы безопасности моего отца и по совместительству мой крестный. «Она самая», через силу улыбаясь, отвечаю ему. «Что-то случилось?» Спрашивает в лоб, он не привык ходить вокруг да около в подобных вопросах. «Пока еще нет, но скоро может». Уклончиво говорю, даю возможность крестному уловить тонкий намёк. Понимает. Лицо мужчины становится серьезным, как никогда. «Присаживайся». Отодвигается в сторону, хлопает по сиденью, на котором только что сидел. «Сейчас бой закончится, и обо всем поговорим». «Хорошо». Покорно соглашаюсь, зная, что рядом с этим человеком мне ничего не грозит. Если он сказал, что поможет, значит, так оно и будет». На ринге продолжает происходить нечто невообразимое. Два ярых противника, один крупнее другого в полтора раза. По силе они оба равны. Дух захватывает. Я не могу оторвать глаз от устрашающей и вместе с тем впечатляющей демонстрации силы и мощи, что происходит сейчас внизу. Невероятно. Эмоции захлестывают, пробуждают чувства. Я снова ощущаю себя живой. По итогам трех захватывающих рандов победителем становится гром. Орёт в микрофон ведущий. Толпа взрывается, а я рассматриваю мужчину, который победил. Его фигура кажется довольно знакомой. Но среди моего окружения нет ни единого, кто мог бы заниматься подобным. Я бы знала. Проигравший подходит к победителю. Они обмениваются несколькими короткими фразами, но мне по-прежнему видно лишь спины. Медведь уходит, оставляя грома одного. Тот ликует, поднимает заработанные деньги наверх, разворачивается, демонстрируя всем свое счастье. Я вижу его лицо, и земля уходит из-под ног. Тимур, отец моего ребенка, которому я наврала, что сделал аборт. Мир застывает. Мужчина впивается в меня взглядом, цепляет и не отпускает ни на миг. Я влипла.